Глава 26. Данте: Тонкое жало хлыста взвилась в воздухе и опустилась около скулы, почти касаясь кожи. Данте даже не моргнул, рассматривая разъяренный минераль с холодным интересом. Так примитивно, серьезно, в следующий раз лишишься глаза. Топнула ногой истеричная сука: Повторяю: клятва верности или смерть! И где девчонка? Если бы и знал, не сказал бы. Удар. Из рассеченной брови полилась кровь. Демонское отродье. Грязный смесок. Твоя кончина растянется на десятилетия. Минериэль грозила ему страшными муками. Но Данто вернулся к созерцанию потолка камеры. Пусть треплется. Если бы хотела, уже убила бы. Но сумасшедшая не торопилась. Ей нужен демон-раб. Это же так особенно. Данте подозревал, что Минреэль тщеславна, но чтобы настолько, ей оказалось мало высокого звания главы Дома Редран, и насытила и смерть двух советников. Едва заполучив в свои руки артефакт, психованная баба принялась наводить свои порядки, готовя войска в поход на другие великие дома. К огромному сожалению, на ее сторону встало достаточно большое количество высокородных. Еще бы! Дар темного бога! Это золотой ключ к сокровищнице власти. И какая разница, юбку ты носишь или штаны? «Ты слышишь меня?» Яростный виск вернул с небес на землю. Вновь свистнул хлыст, но удара не последовало, в темницу ворвался гонец. «Госпожа!» — рухнул на темные каменные плиты. «Войска, что были посланы к восточному берегу, разбиты!» Минереэль разразилась бранью, а Данте едва успел спрятать довольную улыбку. «Да, клинок темного бога – это, конечно, очень хорошо, но не гарант победы». Алловолосая жаба хапнула слишком огромный кусок, как бы ни подавилась. «Я еще вернусь!» – пригрозила она прежде, чем уйти. Но долго побыть в одиночестве Данте не удалось. «Друг мой!» Слащава насмешливый голос цапнул, и без того измочаленные нервы. «Как дела? Милостью прекраснейшие женщин мне дозволено тебя навестить!» Из-за плеча выскользнул Эндерель, а с ним два голема. И как Данте раньше не замечал, что при этом золотоволосым поганцы куклы будто двигаются мягче, человечнее? «И тебе не хворать!» – зарычал сквозь клыки. Хвост метнулся из стороны в сторону, выдавая кипевшую в крови ярость. Демоны не терпят подчинения, но ему приходилось. «Все ради Алисы и их будущего. Знаешь, мне очень хочется потрогать твои рога». Подошел ближе и, заложив руки за спину, чуть склонил голову. «Они такие ребристые, черные. А какие острые кончики. Наверное, это очень крепкая кость. Позволишь? А у меня есть выбор». «Боюсь, что нет». С фальшивой жалостью вздохнул Эндерель. «Но ты ведь простишь моё любопытство в память о старой дружбе». «В память о старой дружбе я так и быть. Сверну тебе шею быстро». Эндерель рассмеялся, как будто услышал весёлую шутку. «С тобой всегда так интересно». «Не зря я сказал, Миндерель, что ты ещё пригодишься». «О, уверен» она быстро прижмет этих скучных стариканов к ногтю обещала мне что все сады с кристаллами будут мои такая щедра не переставая мол чушь Индериэль приблизился и коснулся рогов данта стиснул зубы как это гадко лучше получить удар хлыста и правда твердые ух прямо интересно возьмет ли их напильник инструктированный Укрепляющим кристаллом. Индериэль неприятно дернул за рок и все-таки отступил. На его губах вновь цвела беспечная и слегка глуповатая ухмылка. Минриэль очень хорошая правительница. Она непременно тебя выпустит, если будешь послушным мальчиком. Высокородный удалился, оставив Данта в одиночестве, а еще с крохотным остроганным кристаллом, зажатым в кулаке.